Житие, подвиги и страдания святого славного и всехвального, верховного апостола Павла. Святой апостол Павел, прежде апостольства называемый Савл, по происхождению был еврей, от племени Вениаминова. Родился он в Тарсе киликийском от родителей знатных, живших прежде в Риме, потом переселившихся в Тарс киликийский с почетным званием римских граждан. Поэтому и Павел назывался римским гражданином. Он приходился с родником святому правомученику Стефану и, вероятно, вместе с ним послан был родителями В Иерусалим для изучения Моисеева закона. Там он был в числе учеников славного в Иерусалиме учителя Гамалила. Товарищем по учению и другом его был Варнава, ставший потом апостолом Христовым. Савл основательно изучил законы отцов, сделался великим приверженцем его и присоединился к партии фарисеев, строгих ревнителей всего отечественного и наружно благочестивых. В то время в Иерусалиме и в окрестных городах, в странах святые апостолы распространяли благовестие Христова, причем у них часто происходили долгие споры с фарисеями и садукеями, отвергавшими предание и не верившими в бессмертие души, и со всеми книжниками и законоучителями иудейскими, которые постоянно ненавидели и преследовали проповедников Христовых. Ненавидел святых апостолов Исавул и даже слушать не хотел ел той проповеди о Христе, издавался над Варнавой, уже ставшим апостолом Христовым, и произносил хулу на Господа Христа. А когда святой первоученик Стефан был побиваем камнями от иудеев, Савл не только не сожалел о родной ему крови, невинно проливаемой, но и одобрял убийство и сторожил одежды иудеев, порождавших Стефана. После того, испросив себе полномочия от архиереев и старейшин иудейских, он еще с большей яростью терзал церковь, собрание верных, входя в дома и схватывая мужчин и женщин, отсылал их в темницы, не удовлетворяясь гонением верных в Иерусалиме и продолжая дышать угрозами и убийством на учеников Господа. Он отправился в Дамаск с письмами первосвященника к синагогам, чтобы и там кого найдет из верующих во в та и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Это происходило в царствование Теверии. Когда Савл приближался уже к Дамаску, вдруг осиял его свет с неба, так внезапно, сильно и ослепительно, что он упал на землю и в то же мгновение услышал голос, говорившим ему: "Савл, Савл, что ты гонишь меня?" Он же полный изумления спросил: "Кто ты, Господи?" Господь же сказал: "Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против вражна". Савл в терепете и ужасе спросил: "Господи, что повелишь мне делать?" Господь сказал: "Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо обно делать". В ужасе были и воины, шедшие с Савлом, и пораженные необыкновенным светом стояли в оцепенении. Голос говорящий к Савлу они слышали, а никого не видели. По повелению Господа Савл встал с земли и с открытыми глазами своими ничего не видел, ослепли телесные его очи, он, но начали прозревать очи духовные. Проповедники и помощники Савла повели его за руку и привели в Дамаск. Там он пробыл три дня ничего не видя и в чувстве раскаяния, не ел, не пил, и только непрестанно молился, чтобы Господь открыл ему волю свою. В Дамаске же был святой апостол Анания, которому Господь явясь в видении повелел отыскать Савла, жившего в доме некого мужа по имени Иуды, и просветить телесные его очи прикосновением, а душевные святым крещением. Апостол отвечал: Господи, я слышал от многих об этом человеке, сколько зла он сделал святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть взять всех призывающих имя Твое». Но Господь сказал ему: "Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и церквями, и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое». Святой Анания отправился по повелению Господню и отыскав Савла, возложил на него руки, и тотчас как бы чешуя отпало от глаз его. Вдруг он прозрел и встав принял крещение и исповедался Духа Святого, посвящающего его в апостольское служение, и переименован был из Савла Павла. И немедленно начал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть сын Божий. И все услышавшие удивились этой перемене в мыслях гонителя церкви Христовой и говорили: "Не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя это, да и сюда затем прибыл, чтобы взять их и ввести в первосвящ... к первосвященникам?" Асавул более и более укреплялся в вере и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая им, что это и есть Христос, то есть обетованный Мессия. Иудеи наконец воспылали на него гневом, согласились убить его и сторожили у ворот городских день и ночь, чтобы он не убежал от них. Ученики же Христовы, бывшие в Дамаске с Ананием, узнав о совершенствовании иудеев, решили убить Павла, взяли его и... И ночью в корзине спустили из окна дома примыкающего к городской стене. Он же выйдя из Дамаска, не тот час направился к Иерусалиму, но прежде пошел в Аравию, как сам о том пишет в послании Галатам. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, И не пошел в Иерусалим и к предшествующим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом спустя три года ходил я в Иерусалим, видеться с Петром, Придя же в Иерусалим, Павел святой старался присоединиться к ученикам Господа, но не опасались те э, этого, не веря, что и он уже ученик Господен. Святой же апостол Варнава увидев его и, убедившись в обращении его ко Христу, обрадовался и взяв его за руку, привел к апостолам. И Павел рассказал им, как он на пути видел Господа и что сказал ему Господь, и как он Павел в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И И апостолы исполнились радости и прославляли Господа Христа. Павел же святой и в Иерусалиме, а имене Господа Иисуса состязался с иудеями и эллинами и доказывал им, что Иисус есть предсказанный пророками Христос. Однажды, стоя в церкви и молясь, Павел неожиданно и непроизвольно пришел в выступление и увидел Господа. Господь сказал ему: "Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне". Павел уже сказал: Господи, им иудеям известно, что я верующий в тебя, заключал в темнице и бил в синагогах, и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стёрёг одежды побивающих его. И сказал ему Господь: Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. После этого в Павел святой, хотя и желал еще несколько дней пробыть в Иерусалиме, утешаясь свиданием и беседою с апостолами, но не мог. Иудеи с коими он спорил о Христе, разъярились и хотели убить его. Узнав об этом иерусалимские христиане, приводили его в Кесарию, и оттуда морем отправляли в Тарс на его родину, где он и пробыл некоторое время, проповедуя соотечественникам слово Божие. Сюда же потом по внушению Святого Духа пришёл Варнава и взял Павла с собой в Антиохию Сирийскую, зная о назначении его быть апостолом язычников, проповедуя здесь целый год в синагогах, они многих обратили ко Христу и назвали их христианами. По прошествии же года оба святые апостолы Варнава и Павел возвратились в Иерусалим и рассказали святым апостолам то, что произвела благодать Божия в Антиохии, и весьма обрадовали Христу в эту церковь в Иерусалиме. При этом они принесли обильную милостыню от доброхотных жертвователей в Антиохию в пользу живших в Евдии наших и убогих так как и в то время в царствовании клавтия был великий город, предсказанный по особенному откровению Святого Духа святым Агавом, одним из 70 апостолов. Выйдя из Иерусалима, Варнава и Павел опять пришли в Антиохию. Когда они пробыли здесь какое-то время в посте и молитвах, в служении божественной литургии и в правоповедении Слова Божие благоугодно было Святому Духу послать их к язычникам на проповедь. Дух Святой сказал к старейшинам в Антиохийском собрании: "Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их". Тогда присвитер, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустил их. По внушению святого Духа Варнава и Павел пришли в Селевский и оттуда отплыли на остров Кипр, на родину апостола Варнавы. Здесь был в Соламине проповедовали слово Божие в синагогах иудейских и прошли весь остров даже до Пафа, где нашли они некоего Элима волхва, уже пророка иудеянина, удиянина, именем Вериуса, который находился при тамошнем проконсуле Сергии Павле, мужа разумном и как видно, имею влияние на него. Проскол призывал Варнаву и Савла, пожелал услышать от них Слово Божие и внимал их проповеди, а Илимавух, противляясь им, старался отвратить проконсула от веры.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 И вдруг напал на мрак и тьма, и он обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, вполне уверовал, девясь учению Господню. Уверовало с ним и много народа, и увеличивалось собрание верных. Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Перге, что в Памфилии, из с в Антиохию Посидийскую. Здесь они проповедовали о Христе, и когда уже многих привели к вере, то завистливые иудеи подстрекнули начальных в городе людей, приверженных к язычеству, и с помощью их изгнали апостолов святых из города и окрестностей его. Апостолы, оттрясшие здесь при Прах отцы ног своих пошли в Кению, и пребывая там довольно времени, смело проповедовали и привели к вере великое множество иудеев и язычников, не только проповедью, но и знамениями и чудесами, которые совершались руками их. Там они обратили святую деву Феоклу, и у нее вестили ее Христу. А неверующие иудеи возбуждали язычников и начальников, их воспротивиться апостолам и побить их камнями. Узнав об этом, апостолы уделились в ликанские города, Листру и Дервию и в окрестности их. Благовенствуя в Листре, они исцелили некого человека, который был хром от чрева матери своей и никогда не ходил. Именем Христовым они воздвигли его на ноги, и он тотчас стал встал и стал ходить. Народ, увидев это чудо, возвысил свой голос, говоря полекаонски: "Боги в образе человеческом сошли к нам". И называли Варнаву Зевсом, а Павла Еремеем, и привели волов и принесли венки, хотели принести апостолам жертвы. Но Варнава и Павел, услышав об этом, разодрали свои одежды и, подойдя к народу, громко говорили: "Мужи, что вы это делаете? И мы подобные вам человеки" и предложили к ним слово обо едином Боге, который сотворил небо и землю и море и все, что в них, и посылает с неба дожди и времена плодородные, и исполняет пищей и весельем сердца людей. И говоря это, они едва убедили народ не приносить им жертвы. В то время, как они пребывали в Листре и учили Пришли некоторые иудеи из Антиохии и Иконии и убеждали народ отстать от апостолов, дерзко говоря, что они не говорят ничего истинного, а всё лгут, и еще не худшее возбудили легковерных, ибо Павла святого, как главного проповедника, побили камнями и вытащили из-за город, считая уже мертвым. Он же при помощи верующих, поднявшись, вошел опять в город, а на другой день удалился с Варнавой в Дервию. Проповедав Евангелие в этом городе и преобратёвши довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников и умоляя их пребывать в вере, рукоположив их пресвитеров в каждой церкви, они помолились, соблюдая пост и предавали их Господу, в коего уверовали. Потом, пройдя через Песидию, пришли к Панфилию и проповедовали слово Господне в Пергии, сошли в Анталию, а из нее отплыли в Антиохию Сирийскую, откуда первоначально были посланы Духом Святым проповедовать язычникам слово Господне. И прибыв в Антиохию, собрали верных и рассказали всем, что сотворил Бог с ними и сколько народа языческого приведено ко Христу. Спустя некоторое время Между веровшими иудеями и эллинистами в Антиохии возник спор относительно обрезания. Одни говорили, что невозможно спастись без обрезания, другие считали обрезание тяжелым для себя делом. Поэтому оказалось нужным апостолу Павлу с Варнавой идти в Иерусалим к старейшинам апостолам и пресвитерам, спросить у них мнение касательно обрезания и при этом известить их, что Бог отверст дверь веры язычникам. Этой последней вестью они весьма обрадовались всю братью иерусалимскую. В Иерусалиме на собранном совещании святые апостолы и пресвитера совершенно устранили ветхозаветное обрезание. Как ненужное при новой благодати, и заповедали только воздержаться от и, и, талопо, жертвенной пищи, от блудных дел, и чтобы ничем не обижали ближнего. И с этим решением отпустили из Иерусалима в Антиохию Павла и Варнаву, а с ними иуду и Силу. Придя в Антиохию, апостолы прибыли там довольно времени, и опять отправились к язычникам, разлучаясь друг от друга. Иуда возвратился в Иерусалим. Бернаба взял с собой Марка сродника своего, направился в Кипр, а Павел, избрав силу, пошел в Сирию в Киликию, и проходя тамошние города, утверждал верных, придя в Деревью и Листру, он обрезал в Листре Тимофея, ученика своего, чтобы только утолить ропот иудействующих христиан, и взял его с собою. Оттуда отправился в Фригию и Галатийскую страну. Потом пришел Мессию и думал было идти в Вифинию, но это не угодно было Духу Святому. Ибо когда Павел находился с своими спутниками в Троаде, было ему ночью следующее видение. Какой-то муж, по виду македонян, стал перед ним и умолял его, говоря: "Приди в Македонию и помоги нам". Из этого видения Павел понял, что Господь зовет его на проповедь в Македонию. И отплыв из Трады, прибыл на остров Самофраке, на другой день в Неаполь. Оттуда Филиппы, ближайший город Македонии, бывший колонией Римлян. В Филиппах он прежде всего научил христовой вере и крестил женщину Лидию, торговавшую багряницей тканями и одеждами багряного или красного цвета. Она упрасила его поселиться с учениками своими в его доме. Однажды, когда Павел шёл с учениками в собрание на молитву, встретила его какая-то служанка, одержимая нечистым духом, прорицательным, который прорицаниями доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и его спутниками, она кричала, говоря: "Сии человеки рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения". Это она повторяла много дней. Павел вознегодовал, обратился к ней и запретив духу именем Иисуса Христа, изгнал его из нее». Когда господа ее, видя, что потеряна надежда дохода, их схватили Павла и Силу и повели их к начальникам города, говоря: «Сие люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам римлянам не следует ни принимать, ни исполнять". Воеводы, сорвав с апостола в одежды, велели бить их палками и дав им много ударов, вергли их в темницу. Здесь около полуночи, когда Павел и села молились, под тряслась темница, отворились все ее двери и узы ослабели. Увидев это, сторож темницы уверовал во Христа, Привел апостолов в дом свой там омыл раны их немедленно крестился сам со всем домом своим и предложил им трапезу и апостолы опять возвратились в темницу на другой день начальники города одумались что они жестоко наказали невинных людей и послали служителей в темницу с приказанием отпустить апостолов на свободу пусть идут куда хотят Но Павел сказал к ним: "Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросали в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и сами выведут нас". И посланные, возвратясь, пересказали слова Павла воеводам. Воеводы испугались, что узники, коих они избили, оказались римскими гражданами, и придя к ним, упросили их выйти из темницы и из города. Они же в идей темницы пришли сначала в дом Лидии, у которой прежде жили и обрадовали собравшихся там верных, простившись с ними, отправились в Амфиополь и Аполлонию, и оттуда в Салонь в салоне, когда они уже много приобрели преобразили с тем, завистливые иудеи, собрав несколько негодных людей, устремились к дому Иосона, где пребывали апостолы Христовы, и не найдя там апостолов, схватили Иосона и некоторых братьев и повлекли их к начальникам города, клевеща на них как на противников кесаря, которые признают царем другого, именно Иисуса. И едва освободились Иоанн от этой напасти, а святые апостолы, успев скрыться от этих враждебных людей, ночью вышли из Салонии и пришли в Берию. Но и там злобная зависть иудейская не дала покоя святому Павлу. Когда салонские иудеи узнали, что и в Берии исповедано Павлом слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ и подстрекая его против Павла вынужден был апостол святой и оттуда уйти не из личной боязни смерти, но по настоянию братья, да сохранить жизнь свою ради спасения многих, и братья отпустили его к морю. Спутников же своих силу и Тимофея апостол оставил в Берии, чтобы утвердили вере новообращенных, так как он знал, что иудеи только его одного голову ищут. Сам же он сел в корабль и отплыл в Афины. В афинах Павел возмутился духом при виде идолов наполнявшей город, и скорбел о погибели стольких душ. Он стал толковать о синагогах, с иудеями и ежедневно на площадках с греками и философами их. Слушатели привели его в Ареопаг, так называемое место, где при идальском храме производился общественный суд привели же его туда отчасти для того, чтобы выслушать от него в бывшем собрании что-то новое, а отчасти и для того, как думает Златоуст святой, чтобы придать его суду мукам и смерти, если услышат от него что-нибудь достойное казни. Павел же святой еще прежде, увидев в городе какой-то жертвенник, на котором было написано неведомому богу, начал свою речь по этому поводу и стал проповедовать им истинного Бога, доселе неведомого им, говоря: «Сего-то, которого вы не зная, чтите, и проповедую вам". И начал указывать им о Боге, создателе всего мира, и о покаянии, и о суде и о воскресении мертвых». Услышав о воскресении мёртвых, одни из служителей смехались, а другие еще более об этом хотели услышать. И вышел Павел из собрания, их не осуждённый, как невинный ни в чем, а слово Божие, проповеданное им, было не без пользы для приобретения душ, ибо некоторые мужи, пристав к нему, уверовали во Христа. Между ними был Дионисий Ареопагит и некая знатная женщина по имени Домарь. И другие многие и крестились. Оставив Афины, Павел пришел в Каринф и жил там у некого иудеянина по имени Акилы. Сюда пришли к нему и Сила и Тимоф... с Тимофеем из Македонии, и вместе проповедовали о Христе. Был же Акила с своей женой Прискилой ремеслом «Шатерник». Павлу было знакомо это ремесло, и он работал вместе с ним и с трудом своим приобретал пищу себе и спутникам. Как сам об этом говорит послание к фессалоникийцам, но «Ну, у кого не ели хлеб даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременять никого из вас. И опять, нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии, а во всякую субботу убеждал в синагогах иудеев, доказывая, что Иисус есть Христос. Но так как он неупорно противились и злословили, то он, одрявшись одежды свои, сказал им: "Крой ваша на главах ваших, я чист отныне иду к язычникам". И когда он решил уйти из корнифа, явился ему Господь в видении ночью и сказал: "Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе". Так Павел в Коринфе год и шесть месяцев, поучая слово Божье иудеев, и греков. И многие уверовали и крестились, и сам начальник синагоги Крип уверовал Господа совсем с домом своим и крестился. А некоторые из неуверовавших иудеев напали целой толпой на Павла и привели его предсудилище к проконсулу Галеону, который был братом философа Асинеки. Но он отказался судить Павла, говоря: "Если бы от него была какая-нибудь обида или злой умысел, то я имел бы основание выслушать вас и судил бы его, а в споре вашем о бучении и о законе вашем не хочу быть судьей и проглашал их от судилища. После этого Павел святой пробыв там еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию с бывшими при нем. За ним последовали и Акила с Прискиллой, и на пути все остановились в Ефесе сам проповедуя слово Господне, много чудес сотворил святой апостол Павел. И не только руки его являлись чудотворными, исцеляя одним прикосновением всякий недуг, но и ткани его, и головные повязки, напитанные потом тела его, имели ту же чудотворную силу. Ибо будучи полагаемы на больные, то часами исцеляли их и сгонял нечистых духов от людей. Видя это, некоторые из скитавшихся иудейских Заклинатели дерзали призывать имя Господа Иисуса над имеющими злых духов, говоря: "Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует". Но злой дух отвечал им: "Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто?" И бросался на них человек, в котором был злой дух, и одолевал их, получал над ним такую силу, что бил их и ранил, так что они едва ноги могли убежать от рук бесноватого. Это сделалось известным всем ефесским иудеям и эллинам, и страх напал на всех их. И славимо было имя Господа Иисуса, и уверовали в него многие, и даже из тех, которые занимались чародейством, очень многие они пореняти святой веры собрали в свои волшебные книги и сосчитав цены их нашли, что они стоили двадцать тысяч драхм, и всенародно сожгли все книги, так сильно возрастало их возмогало слово Господне. Павел же готовился идти в Иерусалим и говорил: "Побывав там, я должен видеть и Рим". Но в это время произошел немалый мятеж в Ефесе от серебряников, делавших моделей храма Артемиды. По украшению мятежа Павел святой пробыл в Ефесе три года, отправился в Македонию, оттуда пришел в Трааду, где пробыл семь дней первый же день недели, когда верные собрались для преломления хлеба, Павел повел к ним долгую беседу, так как намеревался уйти от них в следующий день, и продолжал ее до полуночи в горнице, освещённой множеством светильников. Среди слушателей один юноша именем Евтих, сидя на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз, с третьего жилья этажа, и это подняли и его подняли без чувств. Святой Павел, сойдя пал на него, и обнял его, сказал: "Не тревожься, ибо душа его в нем». И снова Павел взошел в горницу, привели юношу живого, и немало утешились. Павел беседовал еще долго, даже до рассвета, и проснувшись с верующими ушел оттуда. Придя в Милит, повёл Павел, послал в Ефес признать к нему присвитеров церковных ибо сам не хотел зайти туда, чтобы не замедлить ему в пути, так как он спешил, чтобы в день пятидесятницы быть в Иерусалиме. И когда присвитеры ефиски собрались к апостолу, он произнес к ним поучительное слово и между прочим сказал: "Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас, блюстителями в пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью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 соса. Потом он произнес, "И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы". Тогда немалый плач был у них, падая на выю Павла, они целовали его, особенно скорбя от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. Он же дал всем последнее целование, опустился в путь. И пройдя многие города и страны, как у берегов моря, так и на островах, и везде посетив и утвердил верных пристал к Полем. Полем иден, оттуда пришел в Кесарию Стратову и поселился в доме святого апостола Филиппа, одного из семи диаконов. Сюда к святому Павлу пришел однажды пророк именем Агав, и взяв пояс Павла, связав свои руки и ноги, и сказал: "Так говорит Дух Святой: Мужа, чей этот пояс так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников". Когда братья услышали это, то стали со слезами просить Павла, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал им: "Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое, Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса". И замолчал ли братья, сказавши: "Да будет воля Господня". После этого святой апостол Павел пошел в Иерусалим с учениками своими, в числе коих был и Трофим Евсенианин из язычников обратившийся ко Христу, и радушно был принят святым Акаповым апостолом, братом Господним, и всем собранием верных. В это время пришли из Осии в Иерусалим праздник Пете иудеи, которые постоянно были врагами Павла и везде возбуждали против него мятеж. Увидев Павла в городе и с ним Трофима и они пожаловались на Павла первосвященникам иудейским и книжникам и старцам, что он разоряет закон Моисеев, и в обрез... не велит обрезываться, везде проповедует распятого Иисуса. И друг друга подстрекали против Павла, чтобы схватить его. А когда они увидели Святого Павла в праздник в храме Соломоновом, то вдруг придумали клевету на него, возмутили весь народ и бросились возложить на него руки, крича: "Мужи израильские, помогите! Это тот человек, который повсюду учит против народа закона и места этого храма. Наконец язычников ввел во храм и осквернил святое место это". Они думали, что Павел и Трофим и Трофим ввёл в храм. При этих криках весь город пришел в движение, и сделалось течение народа. Мятежники схватили Павла, повлекли его вон из храма и поспешно затворили двери. Они хотели убить Павла, но не в храме, чтобы не осквернять святое место. В это время доты до, ты до тысяченачальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он немедленно собрав воинов и сотников, поспешил к храму. Мятежники, увидев начальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда тысяченачальник взял его и велел сковать двумя железными цепями, потом стал допрашивать, кто он и что сделал. Народ же кричал к тысяченачальнику, что он предал смерти Павла. Но вскоре шума и разной родного говора в народе начальник неистова не мог дознаться, в чем именно виноват Павел, и повелел отвести его в крепость. Множество же народа последовало за начальником к воинам, крича: "Да будет убит Павел!" Когда дошли до высшего крыльца, ведущего в крепость, Павел просил тысячи тысяченачальника, чтобы он позволил ему сказать несколько слов к народу. Тот позволил, и Павел, останавливаясь на ступенях, обратился к народу и громко заговорил по-еврейски, говоря: Мужи братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами. И начал рассказывать им о своей прежней ревности по закону Моисея, и как на пути в Дамаск он был осяян небесным светом, и как видел Господа, посылавшего его к язычникам. Но народ, не желая более его слушать, стал кричать, обращаясь к сеченачальнику: "Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить". Крича таким образом они метали одежды и бросали пыль в воздух, увлекаясь яростью и настаивали убить Павла. Цезарь приказал ввести его в крепость и распорядился был бичевать его, чтобы вы пытать от него за какую вину так озлобился за него народ. Но когда привязали Павла к столбу ремнями, он сказал устоявшему при нем сотнику: "Разве вам позволено бичевать римского гражданина да и без суда". Услышав это, сотник повер... дошел и донес тысяченачальнику, говоря: "Смотри, что ты хочешь делать? этот человек римский гражданин". Тогда тысяченачальник подошел к Павлу и спросил: "Скажи мне, ты римский гражданин?" Он сказал: "Да". Тысяченачальник смущенно проговорил: "Я за большие деньги приобрел это гражданство" и тот час освободил его от оков. На другом день тысяченачальник повелел пройти первосвященникам и всему синедриону и поставил пред ним Павла святого. Павел устремил взор на Синедrion сказал: "Мужи и братья, я всею и совестью жил перед Богом до этого дня. Первосвященник же одна при этих словах приказал стоявшим пред ним бить Павла по устам. Тогда Павел сказал ему: "Бог будет бить тебя, стена подбеленная, Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня". Заметив же, что в собрании одна часть садукеев, а другая фарисеев, Павел возгласил, говоря: "Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея. За чаяние воскресения мёртвых меня судят. Когда он сказал это, произошла раз между фарисеями и садукеями и собрание разделилось ибо по говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то и другое. Поднялся большой крик. Фарисеи говорили: "Ничего худого мы не находим в всём человеке". Садукеи же утверждали противное. И Великая расприя продолжалась. Тысяча начальник опасаясь, чтобы собрание не растерзало Павла, приказал воинам взять его из среды их и отвезти в крепость. В следующую ночь святому Павлу явился Господь и сказал: "Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме". С наступлением дня некоторые же застачённых иудеев собрались на совещание и поклялись не есть ни пить до тех пор, пока не убьют Павла. И оказалось более сорока душ произнесших такое заклятие. Узнав об этом тысяченачальник отослал Павла с большим отрядом вооруженных воинов в Писарию к правителю Филиппу. У праведовав об этом первосвященник Анания со старейшими членами селены отправились и сами в Кесарию и клеветали правителю на Павла, хулили его перед правителем и усильно домогались смерти его, но ни о чем не успели, ибо не найдено было в нем никакой вины, достойной смерти. Однако же правитель, желая доставить удовольствие иудеям, оставил Павла в уздах. Прошло два года. На место Филиппа правителям поступал Варшифей. Архиереи просясили его, чтобы он отослал Павла в Иерусалим. А это затеяли они за слым умыслом. На дороге они надеялись убить апостола Христова. И когда Фес спросил Павла, хочет ли он идти к Иерусалим на суд, Павел отвечает: "Я стою пред судом кесаревым, где мне и следует быть судим, судимо. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь". Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем сие обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесареева. Тогда Фест поговорил с советниками, отвечал Павлу: "Ты потребовал сюда Кесарева, Кесарю и отправишься". Спустя несколько дней в Кесарию прошел царь Агриппа, поздравить Феста и узнав о Павле, пожелал его увидеть. И когда Павел представ царю Агриппе и правителю Фесту подробно рассказал им о Христе Господе и о том, как он уверовал, у него царя Гриппа сказал ему: "Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином". Павел же отвечал: "Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли не только ты, но и все слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз". После этих слов царь, правитель и бывшие с ним встали, отойдя в сторону, совершали между собой и решили. Этот человек не сделал ничего достойного смерти или Агриppa же сказал Фесту: можно было бы освободить его, если бы он не потребовал суда у кесаря. Таким образом решили отправить Павла в Рим кесарю и отдали его и некоторых других узников сотнику царского полка именем Юлию. А он приняв узников и Павла, посадил их на корабль, и все пустились в плавание. Плавание же их было весьма небезопасно вследствие противных ветров. Когда же они подплыли к острову Криту и вошли в место, называемое хорошее пристани, Павел святой, привидя будущее, советовал перезимовать там с кораблем. Но сотник более доверял корчмому и начальнику корабля, нежели словам Павла. Когда они отплыли на середину моря, поднялся против их ветер бурный, сделалось великое волнение, и пал такой туман, что целых четырнадцать дней они не видели ни солнца днем, ни звезд ночью, и даже не знали, в каком они месте, потому что их носило волнами, и они в отчаянии не ели во все эти дни и уже ожидали смерти. На корабле уже было 276 человек. Павел, став посреди них, услышал их говоря.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 Кесаря, И вот, Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему, ободритесь, мужи ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. И уговаривал Павел всех принять пищу, говоря: "Это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос головы". Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога пред всеми и разломил, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Когда же настал день, увидели землю, но не узнали, что это за сторона, и направили корабль к берегу. Приближаясь к нему, корабль попал на косу и сел на миль. Нос увяз и остался недвижим, и корчма разбивалась силой волн. Воины совершились между собой перебить всех узников чтобы кто-нибудь выплыл и не убежал, но сотник, желая спасти Павла, удержал их от этого намерения и велел умеющим плавать первыми броситься и выйти на берег. А на них смотря и другие стали плавать. Одни на доске, другие на чем пришлось из корабельных вещей, и все вышли на землю здоровыми и спаслись из моря. Когда узнали, что остров этот называется Мелит, жители его племенники сказали им немалое человеколюбие, ибо по причине бывшего дождя и холода они разложили огонь, чтобы обогреться, промокшие на море. Между тем Павел набрал множество хвороста и клал на огонь. В это время ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Когда иноплеменники увидели висящую на руке его змею, они говорили друг другу: "Верно, этот человек убийца, когда его спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить". Но Павел, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они были, ожидали, что у него будет воспаление или он внезапно упадет мертвым, но ожидая долго и видя, что с ним не случилось никакой беды, переменили мысли и говорили, что он был Начальник того острова именем Публий принял спасенных от моря в дом свой и три дня дружелюбно угощал их. Отец его в это время лежал, страдая горячкой и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился как Господу и возложив руки свои на больного, исцелил его. После этого события и прочие на острове больные приходили к святому апостолу и были исцеляемы. Через три месяца все спасшиеся от моря с апостолом отплыли отсюда уже на другом корабле и приплыли в Сиракузы, оттуда в Ригию, потом в Путиолы и наконец достигли Рима. И когда братья вышла в Риме узнали о приходе Павла, то вышли навстречу ему даже опеевой площади и плёкасенить. Увидев их, Павел утешился духом и возблагодарил Бога. Время же сотник, сопровождавший узников из Иерусалима, передал их военачальнику, а Павлу позволил жить с особо с воином, стерегущим его И жил Павел в Риме целых два года и принимал всех приходящих к нему, проповедуя царство Божие и учая Господи наш Иисусе Христе во всяком дерзновении, него собрано. До сих пор о житии, о трудах Павловых из книг деяний Апостольских написанной святым Лукой, о прочих же трудах и страданиях его сам он рассказывает во втором послании к Корнифиянам, следующим образом. В сравнении с другим он был Более в трудах, безмерно в ранах более в темницах и многократно при смерти. От ты, Иудей, в 5 раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение, ночи день пребывал во глубине морской. Много раз был в путешествиях, измерив широту и долготу земли хождения, а моря плаванием апостол Павел изведал и высоту небесную, будучи восхищен до третьего неба. Ибо Господь утешая своего апостола постола в многоболезненных трудах, подъемлемых ради его святого имени, показал ему небесное блаженство, которого око никогда не видело, и слышал он там неизреченные глаголы, которые человеку нельзя пересказать. Как же совершил апостол святой прочие подвиги своего жития и деяльности, повествует Евсевий Памфил, епископ Кесарии Павлестянской, историк церковных событий. После двух лет узничества в Риме святой Павел был отпущен на свободу, как ни в чем не повинный, и проповедовал слово Божие то в Риме, то в других западных странах. А святой Симеон Метафраст пишет, что после римских уз еще несколько лет трудился апостол благовестие Еи Христовом. Выйдя из Рима, он пошел в Испанию, Испанию,галию, всю Италию, просвещая язычников светом веры и от и дольская обращал ко Христу. Когда он был в Испании, одна благородная и богатая женщина, услышав проповеди о проповеди апостольская Христе, пожелала видеть самого апостола Павла и уговорила своего мужа проба да умолит апостола святого прийти в дом их, чтобы они могли радушно угостить его. И когда Павел святой вошел в дом их, она взглянула на лицо его и увидела на челе написанное золотом слово: Павел Христов апостол и увидел это, чего никто другой не мог видеть. Она пала к ногам апостола с радостью и страхом, исповедуя Христа истинным Богом и прося святого крещения. И первая она принесла крещение. Имя ей Ксантипа, Потом и муж ее проб, и весь дом их, начальник города Филарей, и многие другие там крестились. Пройдя все эти страны на западе, озарив их светом святой веры, и проведя приближающуюся страдальческую свою кончину, святой апостол опять возвратился в Рим, откуда писал и ученику своему Тимофею святому, говоря: "Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день oni О времени страдания святого апостола Павла не одинаковы известия у церковных историографов. Никифор Каллист во второй книге своей истории в 36 главе пишет, что святой Павел пострадал в один год и в один день со святым апостолом Петром за волхва Семона, которого одолеть он помог Петру. Другие же сказывают, что спустя целый год по смерти Петра пострадал Павел 29 июня по старому стилю, который за год перед этим был распят святой Петр. Причиной смерти Павла приводит то, что он проповедью Христовой увещевал девиц и женщин к целомудренной чистой жизни. Впрочем, в этих известиях нет большого разногласия, ибо в житии Петра Святого по Семеону Метафосту говорится, что Пётр Святой пострадал не тот час после погибели Семеона Волхва, а по прошествии нескольких лет из-за двух любимых Нероном наложниц, которых апостол Пётр обратил ко Христу и научил жить целомудренно, а как раз и Павел Святой жил в Риме и окрестных странах в то время, когда и Пётр, что легко могло быть и то, и другое, то есть что Павел Святой помогал Петру святому и на Симона Волхва во время первого своего пребывания в Риме и придя в Рим во второй раз, опять с Петром святым единодушно служил спасению людей, наставляя мужчин и женщин целомудренной чистой жизни. И таким образом святые апостолы возбудили ярость нечестивого и развратной жизнью не жившего царя Нирона который осудил их обоих на смерть, казнил Петра как иностранца распятием, а Павла как римского гражданина, которого нельзя было предать бесчестной смерти, усечением главы, Если не в один и тот же год, то в один и тот же день. Когда усечена была честная глава Павлова, от раны истекла кровь с молоком. Верные же, взяв святое тело его, положили в одно месте со святым Петром. Так скончался избранный сосуд Христов, учитель народов, всемирный проповедник, самовидец небесных высот и райских доброт, предмет удивления ангелов и человеков, великий подвижник и страдалец, претерпевший на своем теле язвы Господа своего, святой верховный апостол Павел. и вторично, уже кроме тела вознесен до третьего неба и предстал Троичному Свету вместе с другом и соотрудником своим, святым верховным апостолом Петром. Перейдя из церкви воинствующей в церковь торжествующую, при радостном благодарении, гласи и восклицании празднующих: И ныне, от... не славят Отца и Сына и Святого Духа, единого в Троице Бога, которому и от нас грешных высылается честь, слава, поклонение и благодарение. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь.